Глава двадцать 21. Джоди. Через два дня после их насыщенного приключениями интервью Джоди и Шайло планируют встретиться за обедом в Гисадас на Сансуд бульваре. Дожидаясь её, он наблюдает, как по эстакаде едут Audi, БМВ и Теслы. Под эстакаде, в забытом низу разбит палаточный городок. Теперь, когда Джоди провел в Лос-Анджелесе пару недель, и просмотрел сотни записей своего брата на сайте, он начал лучше понимать Лос-Анджелес. Видеть то, что Марти назвал местом за пальмами. Видеть, что к закатам прилагаются забитые автострады и покрытые смогом городские ландшафты. Видеть нюансы и недостатки этого солнечного места, где должны сбываться мечты. Город звёзд больше похож на город подработок. Это касается не только актёров. Весь город, кажется, ходит на прослушивание в поисках недостижимого уровня жизни. Все участвуют в крысиных бегах, включая крыс. В Лос-Анджелесе больше крыс, чем в Нью-Йорке. Все пытаются куда-то попасть в прямом и переносном смысле. Гонка, чтобы стать кинозвездой. Гонка, чтобы выехать на север с шоссе 405 в час пик. А в Лос-Анджелесе сейчас пик длится 4 часа. Теоретически врачи ездят в больницы, а учителя ездят в школы, но в основном создается впечатление, что все здесь только и делают, что пытаются въехать или выехать с парковки Whole Foods. Под поверхностью плавильного котла культур С его бесспорным изобилием ресторанов, музеев, концертных площадок, галереи, пивоварен кроется недостаток общности и гордости за родной город. Город пересадок. Так мало людей родом отсюда, что местные спортивные команды не имеют домашнего преимущества. За исключением Восточного и Южного Лос-Анджелеса, где все благотворят к Кобби, И у каждого найдется дядя с татуировкой Доджерс. Но западная сторона это распахнутая Настиш дверь, и здесь люди непрерывно переезжают из района в район. В бла бла ленде поверхностное отношение к жизни доходит до лицемерия. Ироническая отсылка к английской идиоме La La Land, означающей мир грез и фантазий использованный в названии знаменитой музыкальной романтической драмы шестнадцатого года, где так и характеризован Лос-Анджелес. Богатые либералы проповедуют защиту окружающей среды, при этом поливая траву, которая вообще не должна расти в пустыне. Япи переезжают в модные районы, медитируют и занимаются йогой, чтобы улучшить не своё здоровье, а свою производительность. Походники в каньоне Раньон Не более чем социальные альпинисты, пытающиеся взобраться в верхи общества. Популярные лица СМИ утверждают, что хотят решить мировые проблемы, но не могут помочь десяткам тысяч людей, живущих в этом городе на улице. Якобы прогрессивный город, в котором процветает саюнтология. Под влиянием блеска и гламура в Тинсеттауне даже дома постоянно делают пластические операции. Коррекции реакции подтяжки, макияж и реконструкции. Глядя, как разрастается Малхолланд, думаешь, что это математика воплоти, а жизнь всего города просто череда сделок с недвижимостью. С наплывом новых богатых покупателей недвижимости старожилам приходится уезжать подальше и потом часами добираться до работы. Дефицит жилья, кризис выселения. Палаточные городки, как вот в этом подземном переходе. Так много людей было вытолкнуто из Лос-Анджелеса, что теперь каждый пятый житель Ригона родился в Калифорнии. Зато 329 солнечных дней в году. Сразу после привет Шайло говорит: Моя бывшая соседка обещала достать список, так что посмотрим. Замечательно. Спасибо. Что ещё я могу сделать? спрашивает Шайло. Ну, думаю, надо бы поговорить с друзьями Марти. Это может быть трудно. У меня нет их номеров, и я даже не знала их фамилий. В соцсетях Марти не общался. А у тебя нет его телефона? Нет. У меня есть номер Николь. А кто такая Николь? Знакомая Марти. Я её мало знаю. Балуется с наркотиками, и близка к зависимости, и она Шайло пытается найти точное слово. Халявщица. Халявщица. Да, всегда просит что-нибудь одолжить. Шайло пишет сообщение Николь и представляет ей Джоди. Узнав новость, Николь перезванивает Джоди в слезах. Он спрашивает, могут ли они встретиться и поговорить о Марте. Николь говорит, что им нужно оповестить других друзей Марти. Никто не знает. Никто даже не знает, всхлипывая, снова и снова повторяет она. Позже в тот день Николь пишет, что планирует собрать вместе кучу друзей Марти, устроить прощальную вечеринку. Джоди не интересует аспект вечеринки, но собрать сразу в одном месте кучу друзей Марти было бы здорово. Такой импровизированный мозговой центр, фокус-группа. Николь несколько раз меняет место проведения: ресторан, кафе, затем бар отеля. Потом она пишет Джоди адрес лофта на Банкер-Хилл. Объясняет, что это место для киносъёмок, которое также сдаётся под вечеринки. Она пишет, что пароль для входа на вечеринку Марти. В холле дома перед Джоди встаёт охранник. "Веду на восьмой этаж", говорит Джоди и добавляет: Марти. Невероятно, сколько собралось народу. Больше сотни человек, даже, наверное, две сотни. Диджей в светлом полосатом костюме крутит ностальгические мелодии. Все танцуют и пьют. Много татуировок. Джоди всматривается в лица. Марти затронул жизни стольких людей. Джоди чувствует прилив эндорфинов. Умерший продолжает существовать через тех, чьих жизнью он коснулся. Это настолько близко к бессмертию, насколько только может себе представить атеист. Джоди ищет в толпе Шайло. Не находит. Он пишет Николь: "Ты здесь?" В импровизированном баре он заказывает светлое пиво Golden Road. Подходит какая-то женщина, чтобы тоже заказать себе напиток. Откуда вы, знаете, Марти, спрашивает Джоди. А кто такой, Марти? Пока он ждёт Шайло и Николь, он спрашивает ещё у семерых человек, знают ли они Марти. Никто не знает. Один парень в котелке говорит: "Марти это пароль, который мне дали". К тому времени, как появилась Шайло, Джоди уверен, что ни один из присутствующих Марти не знает. Шайло направляется к Джоди, притягивая все взгляды, пока идёт по лофту в своём жёлтом платье. Ты здесь кого-нибудь знаешь? спрашивает он. мне кажется, я вижу нескольких друзей Николь, с которыми встречалась раз или два, но не знаю, дружили ли они с Марти. А кто из них Николь? Я её не вижу. Шайло осматривает толпу. Давай я ей напишу. Шайло отправляет текстовое сообщение. Ты часто бываешь в таких местах, спрашивает Джоди. Не знаю. Я бы сказала, что часто оказываюсь в таких местах, понимаешь? Вечер начинается с вина или встречи с друзьями и неизбежно заканчивается в подобном месте, где никто друг друга не слышит. Иногда вечеринка это правильное количество выпитого, и ты вместе с приятными тебе людьми и играет хорошая музыка. И все танцуют и отлично проводят время, но такое скорее исключение, которое доказывает: "О, вот она мне ответила. Да, она не придёт. Говорит, может встретиться с тобой завтра, в любое время по твоему выбору". Джодди с трудом её слышит за музыкой грохочущей из динамиков. Он думал, вечеринка могла стать хорошим способом связаться с разными друзьями Марти и собрать информацию. Но теперь этот вечер не более полезен для Джоди, чем бьющие по ушам ритмы. Биты песни звучат как выстрелы, напоминая ему о стрельбе из дробовика в убегающего убийцу на заднем дворе. В голове вспыхивает череда образов. Его брат истекает кровью. Его отец мертв, в луже крови. Его попытка вернуть брата к жизни. Джоди начинает казаться, что растущая толпа и оглушающая музыка давят на него. У тебя всё нормально? кричит ему Шайло сквозь музыку. Что? А-а-а. Пойдём со мной. Джоди и несколько мужских взглядов следуют за Шайло через комнату в коридор, где находится лифт. Но она идёт к лестничной клетке. С крыши открывается панорамный вид на Лос-Анджелес. Море огней. Мерцающие точки под океанским туманом. Фары автомобилей мчатся сквозь неподвижное сияние зданий, уличных фонарей, светофоров, рекламных щитов и домов. Гигантский неоновый портрет непрерывно меняющийся. Спасибо, приятно вдохнуть свежего воздуха. Джоди смотрит на раскинувшийся перед ним город огней. Красиво. И все же пугающе. Слишком много зданий, дорог и машин. Слишком много людей. Слишком много людей, которые могли убить Марти. В одном своем видео Марти сказал, что Лос-Анджелес это город, который не понимает, где начинаются пригороды. Похоже на него, замечает Шайло. Тебе нравится здесь жить? Хм. Конечно, бывают моменты, когда я стою в пробке и спрашиваю себя: "Почему я здесь, если деньги, которые я плачу за аренду, в другом месте могли бы покрыть ипотеку? Я могла бы купить небольшой дом с маленьким садом, поставить там качели из шин". А с другой стороны, в Лос-Анджелесе круто. Ты уже видел битумные озёра Лабрея? Нет. А что это такое? Большие ямы полные битума. Там есть музей. Древние животные погибли в этих ямах и хорошо сохранились. Это естественный асфальт, который выходит из земли. Но поверх него собиралась вода, грязь и листья. Животные, мучимые жаждой, шли напиться, увязали в битуме и медленно умирали. Ох. Иногда мне кажется, что весь Лос-Анджелес большое битумное озеро. И ты чувствуешь себя одним из животных, который в нём завяз и умирает. Иногда. Но иногда я люблю это место. Взгляд Джоди переходит от жёлтых огней города к жёлтому платью Шайлу. Она улыбается ему. Желание её поцеловать смущает Джоди. Это было бы нехорошо. Он смотрит в беззвёздное угольное небо. Затем снова смотрит на бесконечные огни на земле. Перевернутая версия маленького городка Пенсильвании. Фары носятся по перевернутому небу, как падающие звезды. Джоди опускает голову и видит, что Шайло держит его за руку. Он наклоняется к ней, и она встречается с ним губами. Николь приходит в дом Джоди на полтора часа позже, чем обещала. Она прислала ему четыре сообщения, продляющие время опоздания, пока Джоди почти не перестал её ждать. Когда он открывает дверь, он видит перед собой тридцатилетнюю женщину с татуировками на руках и синими прядями, и с голубым чемоданом на колёсах. Привет. Извини, что я опоздала. Без проблем. Я Джоди, заходи. Николь входит в крошечную студию, и её чемодан занимает четверть площади пола. ты не против, если я поживу здесь недолго?" Джоди против. Он испытывает проблемы со сном, поэтому не в восторге от мысли о появлении соседа по комнате, тем более человека, которого он не знает. Он хочет сказать, что не может позволить ей здесь остаться. Однако ему нужна от её информация, и она это знает. И в каком-то смысле она, кажется, использует это как рычаг давления на Джоди. Что-то вроде: "Я дам тебе то, что ты хочешь знать о своём брате, но мне нужна подушка на несколько ночей". Или, может быть, она не делала такого расчёта. Она халявщица, говорила Шайло. Недолго это сколько? Пока не знаю. Даже Рори, обнюхивая сумку Николь, кажется, понял, что его пространство уменьшилось. Хорошо. Думаю, можешь. Здесь не так много места. Мне хватит. Просто нужен диван. Светская беседа приводит к тому, что Николь излагает двадцатиминутную историю о своём сводном брате, которого арестовали за драку на пристани в Сан-Франциско. Пока она трещит безумолку, Джоди задаётся вопросом, что могло бы произойти, если бы он навестил Марти в Калифорнии много лет назад. Это приводит его к спирали многих других: что если бы? Что если бы Марти не уехал в Калифорнию? Что если бы Джоди проводил больше времени с Марти, когда тот был подростком? Что если бы их мать не умерла? Что если бы отец был более строгим с Марти? когда тот впал в подростковое бунтарство что если бы джоди вместо того чтобы вернуться в дом позвонить в 911 и проверить марти бросился в погоню и догнал убийцу джоди чувствует облегчение когда николь делает паузу и спрашивает что ты хочешь узнать о марти что-нибудь всё ума сойти я совсем недавно видела его в инсенницеси А что он там делал? Не знаю. Для него не было необычным поехать куда-нибудь на несколько недель. Этот парень да упокоится он с миром, завоёвывал этот штат. Она смеётся. Джоди недоумевает, что она имеет в виду под а Николь продолжает. Но когда я туда приехала, он был в стрессе. И Это странно, потому что обычно Марти не испытывал никакого стресса. То есть он всегда был рассудительным и чертовски самоуверенным. Но в тот раз он как будто чего-то боялся. Самое странное, что всё, чем он там занимался это сёрфинг весь день. Ну и по паре часов мыл посуду в этом заведении с буритой, кафе Мози. Впечатление, что он проводил в Инсенититесе самые расслабляющий, непринуждённый дзен-каникулы, но держался при этом самым противоположным образом. И такое чувство, что он был не рад встретить меня там. Может, она решила навестить Марти без приглашения? Сегодня она заявилась с чемоданом в дом Джоди и напросилась пожить тут на время. Неудивительно, если Марти не хотел, чтобы она заявилась пожить у него в Сан-Диего. Но, возможно, предполагаемый страх Марти был чем-то большим, нежели досада на Николь, и, возможно, причина убийства Марти как-то связана с этой его поездкой в Сан-Диего. Как думаешь? Марти мог увидеть что-то такое, из-за чего его убили. Конечно, хотя я не знаю что именно. В Марти было неуёмное любопытство, всегда пытался увидеть побольше. Он когда-нибудь упоминал человека по имени Сал. Нет, а что? Шейл сказала, что в последний раз, когда она его встретила, он был с каким-то по виду серьёзным парнем по имени Сал. Я не знаю, Сала. А что насчёт женщин? Шайлоу много рассказывал мне о Марте, но он не стал бы обсуждать с ней других женщин. Ну, знаю, что он какое-то время спал с одной японкой. В Марте была эта простая сторона, что он хотел знакомиться с новыми людьми. Но потом у него бывали периоды добровольного воздержания. Он как-то заставил меня пойти на этот женский марш в центре города. Он всегда анализировал людей, с которыми общался. Однажды какая-то девица попросила надеть на неё наручники, и Марти это сделал. Но потом он часа четыре обсуждал со мной вопрос о том, получала ли эта девушка удовольствие от мысли быть изнасилованной. И откуда эта фантазия могла прийти, и не стал ли он таким образом соучастником? У Марти был свой моральный кодекс, который он изо всех сил старался соблюдать. Вот такие вещи его беспокоили добавляет Николь. Все называли его свободным духом, но если вы знали его по-настоящему хорошо, то он был свободным духом, запертым в клетку. Джоди смотрит на её руку и думает о том, как люди с татуировками склонны дружить с людьми, у которых есть татуировки. Николь моется в душе уже полчаса, когда Джоди слышит стук в дверь. Шайло с порога протягивает ему жёлтый конверт. Привет, говорит она. Джоди уже собирается пригласить её войти, когда взгляд Шайло следует за его плечо, где Николь выходит из душа в накрученном на голову полотенце, единственным полотенце Джоди. Она машет рукой, говорит: "Привет, Шайло" и идёт к своему чемодану. Джоди хочет объяснить ситуацию, опасаясь, что Шайло неправильно истолкует этот визит. Но её, кажется, только забавляет эта картина. Джоди выходит наружу и прикрывает за собой дверь. Я ждал её только чтобы она ответила на несколько вопросов, говорит Джоди. Она переехала? Да, это в её стиле. Шайлос снова протягивает ему жёлтый конверт. Это принесла моя бывшая соседка. Она не хотела оставлять электронный след, поэтому в печатном виде. Это единственная причина, почему Шайло принесла его лично. Джоди берёт конверт. Спасибо. Ты ты просматривала его? Ага, 118 человек. Все зарегистрированы в округе Лос-Анджелеса чёрной Pontiac Grand Am 2004-5 годов. Джоди открывает конверт и достаёт распечатанную таблицу, где перечислены 118 человек и их адреса. Это очень много людей, но это очень поможет. Правда, Шейла, я не смогу отблагодарить тебя в достаточной мере. Конечно. Мне нужно идти, но что? Ничего. Она целует Джоди в губы и идёт обратно к своей машине.